Глава шестая Открываю глаза. Все плывет. С трудом различаю знакомый потолок. Мне будто песка в глаза насыпали. С кряхтением, словно древний старик, отрываю зад от футона и, пошатываясь бреду в ванную комнату, тянусь к смесителю, чтобы открыть воду, и замираю на полпути. Взгляд цепляется за отражение в зеркале над раковиной. «Какого хрена? Что с моим лицом?» Мало того, что оно еще сильнее осунулось, будто за ночь я потерял в весе пару килограммов, так еще и покрыто относительно свежими гематомами. Что-то я не припомню, чтобы вчера получал от кого-то по морде. Стоп. Не может этого быть. Озарение приходит внезапно. В голове выстраивается логическая цепочка. Визуализация. Гото и его цуки, отправляющие меня в нокаут. Но это ведь абсурд. как образ созданный моим же воображением смог нанести мне урон неужели все дело в самовнушении? видел как то в интернете статью о том что такое возможно помню этим феноменом многие ученые моего родного мира объясняли появление стигматов у верующих трогаю гематомы на своем лице это конечно не стигмата но так и я далеко не святой за год у еще один должок помимо тех денег что он у меня увел из под носа лысый сукин сын Знаю его всего пару дней, а уже столько проблем. Представляю его мерзкую рожу и выбрасываю в ее направлении правый прямой. Вжух. А? Чего? Ну-ка еще раз. Вжух! Да нет, бред какой-то. Вжух. Я не должен так бить, но я бью. Мой правый прямой стал на порядок острее и явно быстрее. Обычные детишки так не бьют. Это как минимум уровень первого юношеского разряда по боксу. Подобных результатов невозможно добиться, постучав денек по мешку. Такой удар нарабатывается месяцами изнурительных тренировок. Это можно было бы принять за благословение самих Ками, если бы не одно «но». Последствия. Уверен, все бонусы, полученные от визуализации, сполна оплачены здоровьем этого тщедушного тела. Об этом свидетельствуют не только гематомы на лице и потерянный вес, но и поболевающие кисти рук. Сотни воображаемых ударов по не менее воображаемому и привели к вполне реальным микротравмам рук. Мне нужно быть поаккуратнее с визуализацией, если не хочу одним прекрасным утром очнуться калекой или не очнуться вовсе. Мне еще повезло, что тот урон, который я получаю в воображаемом мире, переносится на тело лишь частично. В противном случае десяток пропущенных от гота ударов отправил бы меня прямиком на больничную койку или сразу в морг. До самого вечера я только и делаю, что ем до да сплю. В минуты бодрствования я с трудом удерживаю себя от того, чтобы начать тренироваться. Одергиваю себя. Нельзя. Только не сейчас. Мне во что бы то ни стало нужно восстановиться к завтрашнему дню. Я не могу показаться на глаза Ульяне в таком виде. Плюс к вечеру на ужин должна припереться Хошии-то. Не хочу впустую просрать свое первое желание. Я должен использовать эту девчонку по максимуму, пока у меня есть такой шанс. Когда спать уже совсем не в маготу, а живут распух от еды, словно у беременной бабы, решаю немного отвлечься. Выходить на улицу с моей удачей опасаюсь. Обязательно влипну в очередную передрягу, поэтому жребий падает на телек». Сегодня в Дайдзюкан проходит второе чтение законопроекта, в случае принятия которого самурайские кланы больше не смогут использовать подконтрольные им кланы или семьи шиноби для промышленного шпионажа на территории Японии. Дайдзюкан, или Палата Большого Государственного Совета, высшее государственное учреждение, координирующее действия всех министерств Японии. Представитель Дайдзюкан, господин Нацукава, объясняет актуальность этого законопроекта тем, что подобные инструменты в руках крупных самурайских кланов приводят к снижению честной конкуренции и появлению монополии. Как пример, представитель приводит компанию Bandai Namco, которая стала жертвой нечестной игры и была вынуждена на не самых выгодных условиях стать частью холдинга Takugawa Group, принадлежащего одноименному клану. Господин Нацукова также высказал обеспокоенность тем, что влиятельные самурайские кланы за последние пару лет сильно снизили свою активность за пределами Японии и переключили все своё внимание на внутренний рынок. Вот они, пережитки феодализма, сохранившиеся до наших дней, благодаря культивируемым в этом мире боевым искусствам. Прогресс не стоит на месте. Появляются новые социальные институты, развивается экономика и наука, повышается качество жизни. Но вся эта напускная мишура меркнет на фоне того, что оступившемуся человеку прямо на городской площади может снести голову клановый Батасай. А среди толпы зрителей в этот момент будет прохлаждаться замаскированный под офисного работника Шиноби, выполняющий секретную миссию. Шиноби вообще странный предмет. Все о нем знают, но его вроде нет. А все потому, что эти ребята никак себя не афишируют. Отличить их от обычного гражданского невозможно, а сами они не кричат на каждом углу о своей принадлежности к Синобину Мону. На данный момент достоверно известно лишь о двух крупных формированиях шиноби – Когарю и Игорю. Связана их сравнительно высокая известность с тем, что два этих клана традиционно служат правительству Японии и являются гарантом суверенитета страны восходящего солнца. 53 семьи Когарю отвечают за разведку и контрразведку, а представители Игорю в лице трех семей гигантов Хатори, Момоти и Фудзибаяси Отвечают за силовые акции и являются неким аналогом знакомых мне по старому миру спецподразделений, таких как «Альфа» и Вемпел. Что касается более мелких кланов и семей шиноби на службе у самурайских кланов, то они не спешат себя афишировать от слова «совсем». Вот такой странный симбиоз. До самого вечера прыгаю по каналам, выискивая что-нибудь интересненькое среди идиотских шоу и остопиздивших аниме. Скукота неимоверная. Зато теперь я хотя бы понимаю, почему японцы так много работают и возвращаются домой под самый вечер. С таким полом развлечений. Хочешь, не хочешь, а дорога в трудоголики тебе обеспечена. Перед сном решаю рискнуть и запускаю визуализацию. На этот раз ничего серьезного. Ни Готу с его чудовищными цуки, ни Ивау с его непробиваемым блоком я видеть в своем воображении не желаю. А вот тех сравнительно безобидных гопников, что недавно получили от меня люлей. можно немного поизбивать. Без фанатизма. Скоро мне предстоит вновь с ними встретиться. Их долг как раз подрос до 75 кусков после недавней выходки. К тому же срок выплаты истекает завтра. А значит, пора взимать с гопоты плату за неустойку. Поэтому мне не помешает небольшая тренировка перед предстоящим рандеву. Готов поспорить, без хорошей драки наша следующая встреча не обойдется. Я особо не рискую. Даже если получу парочку тумаков от этих сопляков, то последствия будут минимальны. Если уж после готу остались всего лишь небольшие гематомы, то от ударов этих детишек не стоит ожидать чего-то серьезного. Да и не собираюсь я подставляться. Поработаю на дистанции, как в прошлый раз. Увлеченные избиением воображаемой гопоты, сам не замечаю, как засыпаю. Следующее утро встречает меня прекрасным самочувствием и легкостью во всем теле. Вот что значит хорошо отдохнуть. Все-таки иногда нужно давать себе небольшую передышку, ведь отдых – тоже часть тренировки. Но черт возьми, как же я не люблю эту самую часть. Трудно заставить себя лежать на боку, когда молодое энергичное тело требует действий, а в крови бурлят гормоны, даруя ощущение того, что тебе под силу горы свернуть. Здоровый сон и хорошее питание делают свое дело. поэтому мое отражение больше не напоминает лицо узника Освенцима. Кое-где еще видна желтизна от гематом. Но думаю, к вечеру и эти следы от воображаемых побоев сойдут на нет. Руки также в порядке. Никаких болезненных ощущений я не испытываю. Регенерация юного организма творит чудеса. На часах 10 утра. До вечера еще целая куча времени. И мне нужно его чем-то занять. Иначе я просто сдохну от скуки, не дождавшись ужина. Ульяна, скорее всего, уже у себя в комнате. Отсыпается после ночной смены. Привожу себя в порядок и выхожу на пробежку. Больше нет сил сидеть в четырех стенах. Хотя бы подышу свежим воздухом и немного разомнусь перед завтраком. Навернув кружок вокруг квартала, замечаю любопытную картину. На площади у храма Чикакудзи вновь устроили собрание Басадзоку. Чего это они в такую рань? Ответ получаю достаточно скоро. К уже знакомым байкерам, на низких оборотах подкатывает черная Toyota Century. Из автомобиля выбираются трое мужиков в пижонских костюмах. Судя по татуировкам, выглядывающим из-под расстегнутых воротников рубашек и отсутствующим мизинцем у главаря, можно сделать вывод, что передо мной чертовый якудза. По-хорошему, стоило бы свалить куда подальше, но я лишь сильнее вжимаюсь в ближайшее дерево и продолжаю наблюдать. В отличие от прошлого раза, Сейчас я нахожусь достаточно далеко, поэтому не могу разобрать, о чем говорят между собой Акихико и Беспальцевый Якодза. Но, судя по недовольным лицам этой парочки, разговор заходит в тупик. Что-то прорычав друг другу напоследок, они расходятся. Злые якудзы с перекушенными рожами тупают обратно к автомобилю, а командир Басадзоку шагает к своему белоснежному тюнингованному байку, покрытому аэрографией в виде яростного пламени. Не доходя пары шагов до автомобиля, главный среди тройки якут забросает себе за спину какую-то фразу. Его губы при этом растягиваются в подлинненькой усмешке. Судя по всему, высказывание было далеко не лестным. Мою теорию подтверждает также и реакция самого Акихико, который грубо отстегивает от байка длинный чехол и вытягивает из него бокен. Судя по массивности и отсутствующей цубе, это тренировочный субурито. Якудза, заметив подобный расклад, не нервничают. Наоборот, судя по той готовности, с которой они вытянули из салона автомобиля оружие, они этого и ждали. У главного в руках оказывается укороченная версия катаны, вакидзаси, а у двух его подельников — тисаки нато, такие японские версии мачата, своей формой напоминающие опасную бритву. Басадзоку на площади, видя подобный беспредел, улюлюкали и принялись, не слезая со своих байков, потрясать кто чем гораздо. Начиная от вполне тривиальных цепей и бейсбольных бит, заканчивая монтировками. Байки под их задницами взрыкивают, готовые сорваться с места в сторону дерзких якудза. Ну а Кихико, взмахом руки, осаждает свою братью, и один шагает в сторону троих вооруженных людей. Когда до неприятелей остается пара метров, красноволосый буквально падает лицом вниз. При этом Бокен в его левой руке, удерживаемый обратным хватом, наоборот, взмывает ввысь. Кончик Субурито врезается под нижнюю челюсть ближайшему Якодзе, вооруженному тесаком. От удара тот запрокидывает голову. Готов поспорить, что челюсти конец. Но это еще не все. Акихико переносит весь вес своего тела на переднюю ногу, согнутую в колени, и резко пружинит вверх, едва не подпрыгивая. Одновременно с этим маневром Его ладонь перехватывает букен стандартным хватом и обрушивает тут на задранное к небу лицо Якодза. Звук удара доносится даже до моих ушей. Мокрый, смачный, похожий на шлепок. Пальцы Якодза разжимаются, тесак со звоном падает на храмовую мостовую. Через мгновение за своим оружием следует и сам хозяин. Даже с такого расстояния ясно — не жилец. Еще никогда я не видел, чтобы подобным образом — Одновременно сокращали дистанцию, уходили с линии атаки и при этом успешно атаковали. Я не знаток кендзюцу, но сомневаюсь, что это обычный прием, особенно если учесть повышенный вес тренировочного субурито и ту сверхчеловеческую скорость, что продемонстрировал Акихико. Даже мне, находясь на большом расстоянии, с трудом удалось разглядеть его движение, что уж говорить о якудзе, которые стояли всего в паре метров от командира Басадзоку. Должно быть в их восприятии, все это выглядело как единое смазанное движение. Вот сопляк Басадзоку со страху чуть не падает господам из якудза в ноги, а вот берет себя в руки и вновь возвращается в вертикальное положение. И так бы все и было, если бы не одно «но», что валяется бездыханным трупом на храмовой мостовой, заливая ту кровью из смятого, грубо разрубленного посередине лица. Но якудза не были бы якудза, не имея ни яиц. К их чести они даже не дрогнули от столь скорой расправы над товарищем, а наоборот набросились на Акихику, готовые порезать борзого сопляка на сашеме. Только этот самоотверженный порыв не заканчивается для них ничем хорошим. Первый якут заловит скользящий удар букеном куда-то в область уха, отчего уходит в гроги, его ноги пританцовывают. Второй пытается воспользоваться тем, что красноволосый открылся во время выпада и тыкает острием в ахидзасе Акихико в живот. но командир Басадзоку с легкостью читает намерение главного Якодзе и своевременно скручивает корпус, пропуская лезвие по касательной, после чего наносит ответный удар по кисти, которая сжимает рукоять Сёто. Это конец. Дальше без шансов. Отлетевший в сторону Викидзеси со звоном задорно скачет по брусчатке, а его бывший владелец, стоя на коленях, баюкает сломанную кисть. С неподдельной ненавистью глядя на командира Басадзоку, которые заносят тренировочный меч для заключительного удара. Взмах Бокена и зубы Якудза, превратившиеся в кровавое крошево, оскверняют храмовую площадь, а сам он валится навзничь, повторяя незавидную судьбу своего товарища. Оставшийся на своих двоих Якудза, отошедший от состояния Гроги, нападать не спешит. Могу его понять. Храбрость и идиотизм — разные вещи. Только что командир Басадзоку доказал, что находится на совершенно ином уровне. Понимая это, Якудза вместо эскалации конфликта, в котором ему ничего не светит, меняет тактику, переходит к переговорам и что-то говорит замершему на месте Акихико. Тот несколько секунд внимательно слушает своего визави, а затем презрительно от него отмахивается и направляется обратно к своему байку. По лицу Якудза расползается заметное даже отсюда облегчение. и он скоро принимается заталкивать тела своих подельников внутрь салона «Тойоты». В отличие от вальяжного прибытия тройки Якудза, когда «Тойота Сенчури» величаво и неторопливо вкатывалась на площадь, демонстрируя всем своим поведением важность собственных хозяев, в этот раз автомобиль срывается с места стремительно и даже как-то суетливо. Водитель вовсю вдавливает педаль газа, опасаясь того, что вспыльчивая Кихико может в любой момент изменить свое решение о помиловании. Представление закончилось, а значит, делать мне здесь больше нечего, иначе я рискую попасться на глаза кому-нибудь из босадзоку. Их внимание более не приковано к разборке своего молодого босса с ребятами из Якудза, поэтому они легко могут заметить мутного мальчишку, трущегося неподалеку. «Стоять, крысеныш! Далеко собрался?» Накаркал. Кто-то позади крепко прихватывает меня за волосы. В последнее время это становится дурной традицией. Нужно поскорее обкарнать свои блондинистые патлы. «Эй, парни, смотрите, кого я нашел! Мне попался маленький Нидзуми, да еще и хафу! Два в одном! Бинго!» Басадзуку похохатывая ищет меня в сторону кучи байкеров. Нидзуми. Согласно японскому фольклору, крысы оборотни. По преданиям, Нидзуми — это маленькие мерзкие злые люди, без каких-либо моральных принципов. Как чувствовал, надо было оставаться дома. Здоровый сон до обеда еще никому не вредил, в отличие от толпы агрессивно настроенных басадзоку. К сожалению, быстро вырваться из захвата не выйдет, а возиться с этим Боровом долго мне не позволят остальные члены банды, чье внимание я привлек крик этого кретина. Остается делать испуганный вид и придерживаться тактики. Моя хата с краю ничего не знаю, ничего не видела и вообще я у мамы дурачок. Но не убьют же они ребенка в конце-то концов, ведь не убьют же. Верно? Басадзоку дотаскивает меня до своего командира, и только после этого его пятерня разжимается, а мои волосы оказываются на свободе. Вот только это уже не важно. Я нахожусь в плотном кольце в окружении байкеров, и бежать мне попросту некуда. Скажи, пацан, ты давно там стоял? Акихику чуть наклоняется вперед и впивается взглядом в мои глаза. Его ладонь все еще сжимает рукоять Субурито, покрытого кровью Якодза. «Да, лыгать не рискую, и на то есть своя причина. Его взгляд, он слишком внимательный, словно Акихико пытается отследить мою мимику и движение глаз, чтобы понять, лгу я или нет. Я уже видел подобное поведение у того матерого следака, который шел на меня дело по указке Шамиля. И все видел? Да, хочется соврать, но я себя перебарываю. «Хочешь кому-нибудь рассказать об увиденном?» Пока Акихико вкратчиво задает мне эти вопросы, окружающие нас Бейкера хранят гробовое молчание. «Нет. Это хорошо. Тебе страшно?» «Черт, это очень херовый для меня вопрос. Если я отвечу правду, то у этого Акихико могут возникнуть подозрения на мой счет. Его сильно удивит тот факт, что сопляк Хафу не дрейфит, находясь в окружении банды Басадзоку». стоя напротив их лидера, который на его глазах только что прикончил или отправил в реанимацию двух представителей Якудза. «Эй, пацан, это ведь несложный вопрос. Просто да или нет? Тебе страшно?» «Нет, была не была». «А если я попрошу кого-то из своих ребят переломать тебе ноги и руки? Тебе станет страшно?» В его голосе проскальзывают нотки любопытства. «Похоже, я заинтересовал этого психа». «Дерьмо. Это идёт вразрез с моим планом, который я озвучил парням из старшей Тосен. А можно мне домой? Меня мама ждет. Киёси, разбей сопляку лицо». Давая команду, он продолжает внимательно следить за моей мимикой. «Извини, дружок, ничего лечь». Правый прямой щелкает точно в бороду подошедшему Басадзоку. Зубы с неприятным звуком клацают, глаза парня закатываются. И Байкер года на три старше меня. Солдатиком падает на брусчатку. У самой земли его успевают подхватить находящиеся поблизости товарищи. Глухой нокаут. Мой улучшенный, благодаря визуализации правой прямой, эффект неожиданности и бурлящий в крови адреналин, сделали свое дело. Любопытно! Чувствую его дыхание на затылке. Полотно Букена, удерживаемое ладонями Акихико, плотно прижимается к моему горлу, а острые локти красноволосого... Давит мне на лопатки. Не успел я вернуть руку в исходное положение после удара, как этот ушлый тип поймал меня сзади на удушающий. Из такого положения он может одним движением перекрыть мне кислород или сломать шею. Это уже серьезно. Кажись, я встрял по-взрослому. «Кто же ты такой, обестрашный маленький недзоми?»